И встал Айболит, побежал Айболит по полям, по лесам, по лугам он бежит и одно только слово твердит Айболит лимпо-по, лимпо-по, лимпо-по. А в лицо ему ветер и снег играет. Эй, Айболит, вратишься назад! И упал Айболит и лежит на снегу. Я дальше идти не могу. И сейчас же к нему из-за елки Побегают мохнатые волки. Садись, айболит, верхом, мы живо тебя довезем И вперед поскакал айболит, и одно только слово твердит. Лимпо, лимпо, лимпо. Но вот перед ними море бушует, шумит на просторе, а в море высокой ходит волна. Сейчас айболита проглотит она.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 Ай, болит-то, а рядом бегемотики схватились за животики. У них у бегемотиков животики болят, и тут же струсята визжат, как поросят. Ах, жалко, жалко, жалко, бедных струсят. И корь, и дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит. Они лежат и бредят. Ну что же они едет?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 И бежит ай к бегемотикам и хлопает их по животикам и всем по порядку дает шоколадку и ставит и ставит им радужники и к полосатым бежит он тигрятам и к бедным горбатым больным верблюжатам и каждого гоглем каждого моглем гоглем моглем гоглем моглем гоглем моглем почет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 И баловаться лим-по-по И акула-каракула правым глазом подвигнула И хохочет, и хохочет, будто кто ее хочет? А малютки-бегемотики ухватились за животики И смеются, заливаются так, что дубы сотрясаются Вот и гиппа, вот и попа, гипопопа попа попа Вот идет гипопотам, Он идет от Занзибара, он идет келеванжара И кричит он, и поет он Слава, слава Альболиту, Слава добрым докторам!